20. Кровь и сталь. На улице плясали на ветру снежинки, приближался рассвет. Сестра Джао раздернула занавески и вспомнила, что с вечера не прикрыла капусту в огороде. Набросила пальто и поспешила на улицу. Как только она распахнула дверь, ей бросилась в глаза тёмно-синяя Сантана, стоявшая возле ограды. Мотор машины работал, и она увидела нескольких человек, сидевших внутри. Сестра Джао пожала плечами и отправилась в огород заниматься капустой. Она накрыла ростки листом полиэтилена и придавила его несколькими кирпичами. И не заметила, что люди в машине за ней наблюдают. «Это она?» «Да, точно». «Хорошо. Вы двое. Подожди, подожди, кто-то звонит» алло старший братнан ага еще движется понятно на связи спасибо я ваш должник что там такое он его нашёл отлично поехали разогнувшись над грядкой сестра джао почувствовала что у нее опять разболелась спина она со стоном помассировала поясницу и тут услышала звуки шагов Обернулась и увидела, что к ней подходят трое мужчин. «Кто вы такие?» — спросила она, только теперь поняв, тут что-то не то. Как они проникли на участок сквозь запертые ворота? Один из мужчин шагнул вперед, но на ее вопрос не ответил. Вместо этого спросил сам. «Вас зовут Джао, верно?» «А в чем дело?» — сестре Джао не понравился его тон. «Вы...» мужчина подался вперед и поглядел ей в глаза вы знакомы с фан расселена в скале перед ним была такой узкой что туда с трудом мог протиснуться человек внутри царила непроницаемая темнота фанму уже собирался включить фонарик когда внезапно понял что потерял в реке рюкзак к счастью у него еще остались спички он вытащил их и потряс чтобы немного просушить Оставалось только молиться, чтобы они горели. После нескольких попыток ему удалось добыть слабый огонек. Расселенно перед ним уходило во мрак. Фанму поглядел на часы, было уже пять сорок утра. Он понятия не имел, как далеко удалось забраться девочкам, и точно так же не знал, охраняется туннель или нет. Все, что он мог, — это двигаться вперёд и надеяться на лучшее. Очень скоро пламя первой спички обожгло ему пальцы. Фану бросил ее на землю и зажёг другую. Он повторял эту процедуру раз за разом, но девочек обнаружить не мог. Наконец решил отбросить предосторожности и позвать их. Он пробивался вперед, окликая девочек. Спустя некоторое время подошел к развилке. Чертыхнувшись, решил повернуть направо. И сразу за поворотом услышал тихий голосок. «Дядя полицейский!» Сердце Фанму подскочило от радости. Подняв спичку повыше, он постарался осветить расселину. Где вы? позвал он в темноту. Здесь. Голос, похоже, шел из другого ответвления. фанму поспешил обратно и свернул на развилке влево. Шагов через двадцать он наткнулся на небольшую полость. В скале все четыре девочки теснились там. Одна из них, едва увидев его, начала плакать и спустив вздох облегчения фанму дал им знак вылезать почему вы прячетесь мы прибежали сюда но туннель дальше не идет объяснила девочка постарше вернуться мы не решились поэтому и спрятались он кивнул похоже они приняли верное решение как тебя зовут спросил он тьянсяо ответила девочка «Хорошо. Тьяньсяу, веди за собой остальных и старайся не отрываться от меня», проинструктировал ее Фанму. «Ты поняла?» «Ладно». Она покивала и крепко вцепилась ему в рубашку. Фанму повел четверых девочек дальше по расселине. В какой-то момент, не удержавшись, он сравнил себя с курицей, пытающейся спасти своих цыплят от ястреба. Он чувствовал себя спокойным и уверенным, но это продлилось недолго. После нескольких поворотов они достигли новой развилки. Оглядевшись по сторонам, Фанму спросил. «Вы помните, каким путем вас привели в пещеру?» «Нет», — Тьян Сяо покачал головой. «Нам завязали глаза». Хм, Он стиснул челюсти, пытаясь решить, куда им идти. «Дяденька, посмотрите!» — воскликнула та девочка, которая раньше плакала. «Посмотрите, вон туда!» Она указывала на левое ответвление. Там, вдалеке, Фанму увидел легкое свечение. Он быстро повёл их в ту сторону. Чем ближе они подходили, тем больше молодой человек уверялся в том, что это солнечный свет. Они нашли выход. Отверстие в скале было узким. Его засыпала сухая листва и ветки. Фанму нетерпеливо отгрёб их в сторону, в туннель ворвались солнечные лучи. Девочки по одной выбирались наружу, радостно взвизгивая. Для Фанму эти звуки были прекраснее любой музыки. Профайлер с трудом дождался момента, когда смог вылезти сам. Ему казалось, что он много лет не был на солнечном свету. Раскинув руки в стороны, молодой человек встретил его слепящее сияние. Силы Фану были на исходе. Со вздохом он присел на холодную землю. Солнце медленно поднималось над горизонтом, и к нему постепенно приходило осознание того, что он все-таки выбрался из горных недр живым. После нескольких сбивчивых усталых вдохов и выдохов Фану заставил себя подняться на ноги. Время отдыхать еще не пришло. Оглядевшись вокруг, он понял, что они вылезли на восточном склоне горы Хвост дракона. Краем глаза он заметил внизу задние огни фургона, те быстро пропали из виду. Похоже, это был фургон покупателя. Фанму глянул на часы, половина седьмого. Покупатель прождал примерно час, потом, вероятно, он понял, что-то тут нечисто, и очень скоро за ними может начаться охота. Молодой человек быстро вытащил из кармана мобильный телефон. Сердце у него сжалось. В результате падения в реку телефон сломался и не хотел включаться. Фанму понимал, что он и девочки остаются в смертельной опасности, пока ему не удастся связаться с полицией. Он оглядел гору. На первый взгляд там были только густые заросли, ни деревень, ни ферм, ни дорог. Но тут он заметил кое-что вдалеке. От приземистого здания подымался красный дымок. Похоже, там находилась какая-то фабрика. В мгновение ока Фанму узнал ее. Дзюань, сталелитейный комбинат. Это означало надежду. Им оставалось только добраться до комбината. Оттуда он сможет позвонить в полицию. Фанму сделал глубокий вдох и повел девочек вниз с горы. Хотя уже рассвело, температура не поднялась выше нуля, и здесь было гораздо холоднее, чем в пещере. фан -Му в мокрой одежде быстро почувствовал, что замерзает. Надо было двигаться быстрее, если он не хотел умереть от переохлаждения. Четыре девочки старались карабкаться вниз по склону так быстро, как позволяли их короткие ножки. фанму решил, что будет пробегать небольшое расстояние, чтобы согреться, а потом ждать их. После некоторого количества таких спусков и остановок они, наконец, добрались до подножья горы. Фан с трудом мог поверить, что им это удалось. Теперь оставалось пробиться через заросли, и они окажутся на комбинате. Было почти 8 часов к тому моменту, когда они добрались до комбината Дзюань. Снаружи он казался безлюдным. Фанму не заметил ни одного человека между корпусов. Утренняя смена, возможно, еще не началась, но на территории было подозрительно тихо. Фанму уже начал сомневаться в своем решении прийти туда, когда ворота фабрики распахнулись перед ними. Из домика охраны появился мужчина в униформе. Он пошел к Фанму, оглядывая его с ног до головы. «С вами все в порядке?» — спросил мужчина. «Можно от вас позвонить?» Трясясь от холода, Фанму вытащил из кармана полицейский значок. «Я офицер полиции!» «О!» — охранник указал пальцем на свою будку. «Телефон там!» Бросив короткое спасибо, Фанму повел девочек через двор. Охранник следовал за ними на некотором удалении. Примерно на полпути к будке профайлер заметил еще кое-что подозрительное. Прямо на земле валялись булочки с начинкой и опрокинтый стакан соевого молока. В холодном воздухе от разбросных остатков завтрака поднимался пар. Похоже, кто-то спешно сбежал оттуда. Нахмурив лоб, Фан Му повернулся к Тьян Сяо. «Ждите здесь. Я вернусь через минуту». И быстро прошел в будку охранника. В будке стояли только кровать и небольшой стол. Как только Фанму вошел, охранник нагнал его и кивком указал на телефонный аппарат на столе. Фанму заметил, что охранник отцепил с ремня резиновую дубинку и держал ее в одной руке. Он повернулся к телефону, но не сводил глаз с полированной кружки из нержавеющей стали на другом конце стола. Отражение на ее тусклой металлической поверхности позволяло Фанму видеть, что происходит у него за спиной. Он начал набирать общий номер полиции. Один, один, уже занеся палец над последней кнопкой, ноль. Увидел, что отражение охранника пошевелилось. В следующий момент что-то просвистело по воздуху над его ухом. Фанму пригнулся, резиновая дубинка пролетела у него над плечом и разбила телефонный аппарат. С треском и звоном тот рассыпался на обломки. Времени на раздумие не было. Фанму инстинктивно ударил локтем назад. Локоть уткнулся во что-то мягкое и охранник громко охнул. Развернувшись, Фанму увидел, что тот валится на землю с закрытыми глазами. Полицейский выскочил из будки охраны, схватил одну из девочек и помчался к воротам комбината. Но на полпути застыл на месте. Ворота были заперты. Несколько мужчин повыскакивали из укрытий и побежали к нему. Они попали в ловушку. Фанму повернулся к девочкам: "Бегите!" Выбраться наружу они не могли. Оставалось надеяться, что девочкам удастся спрятаться на территории фабрики и поискать еще какой-нибудь путь к бегству. Фанму понесся к ближайшему зданию девочки за ним. Стоило ему открыть дверь, как в лицо ударила волна обжигающего раскаленного воздуха. Подняв глаза, Фанму увидел, что жар исходит от двух больших печей. Они попали в плавильню. По потолку каждой печи шли железные мачты. В середине плавильной стояла огромная цементная платформа. Машины работали, но никто за ними не следил. Фанму дал девочкам знак спрятаться, а сам закричал во весь голос. «Есть здесь кто-нибудь?» Как только он открыл рот, в горло ему ворвался горячий воздух, вызвав жестокий приступ кашля. Ответом на его призыв было лишь мерное гудение техники. фамму все понял. Рабочих удалили с постов, чтобы без помех разделаться с ним и с девочками. Однако у него не было времени анализировать ситуацию. Он поспешно развернулся и подпер дверь цеха лопатой. И тут же она содрогнулась под сокрушительным ударом. В следующий миг послышался новый удар, еще более мощный. Фанмул снова обвел плавильню глазами. Пол покрывал нагар, а по одной стене были в беспорядке свалены использованные формы для отливки и стальные ковши. Других путей наружу не было, но девочки куда-то попрятались». В горячем воздухе плавильни горло у Фанну зацарапало. Одежда, не успев просохнуть, снова намокла, теперь уже от пота. Он быстро сбросил куртку и продолжил осмотр. стугу дверь продолжался. Фанну кое-как утер пот со лба и повернулся ко входу. Лопата гнулась. Дверь постепенно сдвигалась, открываясь с каждым ударом еще чуть-чуть. В щель он уже мог видеть лица своих преследователей. Но кто же эти люди? Фану разглядел большинство жителей деревни Лю во время сборища перед храмом предков и мог с уверенностью сказать, что это не деревенские. Похоже, это были приспешники начальника Льяна. Как они отыскали его тут? Времени на раздумья не осталось. С громким треском деревянный черенок лопаты переломился надвое. Дверь распахнулась, и преследователи ворвались в цех. Фанму отпрыгнул за стальной ковши затаил дыхание. Те, похоже, не торопились. Несколько секунд они неподвижно стояли в дверях, потом медленно прошли внутрь. Фанму их не видел, но слышал шаги по цементному полу и звуки, с которыми они доставали пистолеты и взводили курки. Преследователи были вооружены. Чертыхнувшись про себя, Фанму в отчаянии поискал рядом что-то, чем мог бы воспользоваться как оружие. Но единственное, до чего он сумел дотянуться, были неподъемные стальные чушки. Потом он заметил трубу. Это была водяная труба высокого давления, часть охладительной системы печей. На тот момент она представляла собой его единственную надежду. Медленно и осторожно Фанму потянулся к ней. Шестеро человек вошли в цех искать фанму и девочек. В их одежде не было ничего подозрительного, они не были в форме, но на лицах считались ледяное спокойствие и бдительность. Двое из них встали на караулу дверей, а остальные четверо принялись обыскивать плавильню с пистолетами на изготовку. Прятаться там было особо негде, поэтому нападавшие сосредоточились на самом очевидном месте — Горе стальных ковшей и использованных отливок. Несколько минут спустя один из них остановился, подобрал с земли металлический брусок и изо всех сил ударил бруском по одному из ковшей. Сразу за пронзительным многоголосым звуком, который эхом разнесся по цеху, и из ковша раздался виск. Девочка выскочила наружу, зажимая уши руками. Стоило ей увидеть мужчину, как она в ужасе замерла на месте. Мужчина поднял пистолет и прицелился девочке в голову. Его лицо оставалось абсолютно бесстрастным. Внезапно что-то выскочило из тени. Нападавший развернулся и столкнулся лицом к лицу с парнем, похитившим девочек. Начальник выразился ясно. Он должен умереть. Но нападавший с трудом поверил собственным глазам. Этот парень, который причинил им столько хлопот, целился в него из шланга. Нападавший едва не рассмеялся от облегчения. «Что этот идиот собирается сделать? Искупать его! С учетом жары, стоявшей в цеху, это будет даже приятно!» Парень повернул вентиль на шланге. Лицо мужчины взорвалось невыносимой болью. «Но как может вода?» Ему казалось, что из шланга сыплются бесчисленные стальные иглы. Мужчина закричал. Струя воды под высоким давлением била ему в голову. Закрывая лицо, он рухнул на пол. Между его пальцев сочилась кровь. Фанму бросил шланг и схватил пистолет, который мужчина уронил при падении. Тут появился второй нападающий. Фанму без колебаний прицелился и дважды выстрелил в него. Одна из пуль пробила мужчине бедро, свалив на землю. Он застонал и обхватил руками раненую ногу. В мгновение окон на обрушился град пуль. Он присел на корточки и схватил девочку. Вдвоем они спрятались за использованными формами для отливки. Пули били по ним слева и справа. Потом этот свистящий ураган прекратился, и в цеху стало тихо. Единственными звуками были гул машины, негромкие стоны двоих раненых. Минуты тянулись бесконечно. Внезапно стоны тоже стихли. И Фанму услышал, как что-то волокут по цементному полу. Похоже, пострадавших вытаскивали из цеха. Полицейский выдернул из пистолета обойму. Там еще оставалось пять патронов плюс один в стволе. Всего шесть. Двоих он уже подстрелил. По крайней мере, положение перестало быть безнадежным. Судя по звукам, оставшиеся четверо перегруппировались, собравшись у двери. Теперь Фанму был вооружен, и стрелять они не торопились. Несмотря на передышку, Профайлер понимал, что преимущество по-прежнему за ними. Хотя он и давил изо всех сил на тормоза, Сантану все равно протащилось с десяток метров, прежде чем они остановились на обочине. Фабрика была совсем близко. Несколько секунд Джен растерянно глядел на нее. Потом повернулся к маленькому Джану. «Ты уверен, что это тот?» Маленький Джан, похоже, тоже удивился. «Вроде да. Старший брат Нан сказал, что проследил телефон Фанму ровно сюда. С тех пор он никуда не перемещался». Джен Лин что-то пробормотал себе под нос, потом негромко распорядился. Йонхай, Хай, поди посмотри, что там?» Тот, кивнув, вылез из машины и, быстро оглядевшись, зашагал к территории комбината. Внезапно оттуда донеслись выстрелы, развеявшие все их сомнения. Они прибыли по адресу. Не сводя с комбината глаз, Джен Линь потянулся за сигаретой. Ссадины на его руке отдались острой болью, когда он сунул ладонь в карман. «Чёрт! Эта дамочка, Джао, отбивалась, как дикая кошка». Покачав головой, он повернулся к девочке на пассажирском сиденье. Та смотрела в окно, не обращая внимания на напряжение, повисшее в машине. После паузы Джен Лин спросил ее: «Как тебя зовут?» Вообще-то он задавал ей этот вопрос не меньше десятка раз, но ответа так и не добился. То же самое касалось и других. «Сколько тебе лет?» «Откуда ты родом?» «И откуда ты знаешь Фан Мо?» Даже когда он ласково спросил ее, в каком классе она учится и кем хочет стать, когда вырастет, девочка просто промолчала. Всю дорогу до комбината она пустыми глазами таращилась в окно, не выказывая никакого интереса ни к ним, ни к тому, что происходит вокруг. Джен Линь был уверен, что девочка знает что-то очень важное по делу старого Сина. Но если она и дальше станет молчать, что толку от такой свидетельницы? Тем не менее, Фанму пошел на большой риск, чтобы добраться до нее, а потом спрятал в этом приюте. Разве он стал бы столько возиться с ней, если бы ей нечего было ему предложить? Наконец он нашел свою сигарету, закурил и ожесточенно затянулся. Возможно, девочка все-таки поможет спасти старого сина а может быть от нее не будет никакого толку телефон на приборной панели завибрировал джен линь поспешно схватил трубку и нажал на кнопку алло босс я его вижу зашептал в телефон юнхай фанму здесь с парой девчонок на него напали кажется их шестеро среди них джин Йонгу. двое нападающих ранены но все они с оружием что мне делать дальше где ты спросил Джен Линь под окном меня никто не видел я в порядке и он хай подождал а потом спросил снова что дальше босс джен линь колебался он повернулся к маленькому джану несколько секунд они смотрели друг на друга наконец маленький джан медленно покачал головой джен линь прищурился глядя подчиненному прямо в глаза тому пришлось объяснить босс нас всех отстранили от дела Если мы снова налажаем, с нами будет покончено. Мы даже не знаем, почему фанму перестреливается с этими парнями. А вдруг это не имеет отношения к старому сину? Вдруг оно того не стоит. После короткой паузы он добавил Мы трое, братья, Фанму ни один из нас. Джен Лин перевел взгляд на здание комбината. Слова маленького Джана имели смысл. Внутри. «Находились шестеро вооруженных противников. Даже с учетом Фанму их будет только четверо, и они не были вооружены. Если они придут Фанму на помощь, все может кончиться плохо». Джен Лин наклонился к мобильному телефону. «Юн -Хай, найди место, где спрятаться, и жди дальнейших указаний». ну босс...» Юн -Хай, похоже, не одобрял его план. «Там же дети!» «Противников слишком много, мы ничего не можем сделать. Пусть Фанму сам разбирается с этим дерьмом». Джен Линь сделал паузу. «А мы явимся, когда все будет кончено». Голос в телефоне замолчал. Через пару секунд Юн Хай попытался еще раз. «Босс!» Джен Линь опустил глаза и медленно повторил. «Ты меня слышал. Спрячься и жди моих инструкций». Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Им придется выждать, пока перестрелка закончится. И только потом они вмешаются. Даже если они не выручат старого Сина в этот день, у них появится повод привлечь Чин Йонгу за попытку убийства. Или, возможно, за убийство. Нет, они туда не пойдут. Джен Линь был уверен, ожидание — это самый лучший и безопасный выход в данном случае. Или он просто ищет оправдания? Джен Линь повозился на сиденье, борясь с угрызениями совести. В машине повисло неловкое молчание. Джен Линь и маленький Джан старались не встречаться глазами. Оба, однако, прислушивались к каждому звуку, доносившемуся из мобильного телефона. Они изо всех сил старались сложить эти звуки в единую картину того, что происходило на комбинате внезапно в машине раздался тихий но отчетливый голос я пойду работать в полицию и буду ловить плохих людей джен линь ошеломленный повернул голову и уставился на девочку что ты сейчас сказала она по прежнему сидела на пассажирском месте бесстрастно глядя в окно джен линь мог бы поклясться что девочка так и не пошевелилась Он смотрел прямо на нее, но мысли его витали далеко. Совесть жгла Джен Линя изнутри. Слова девочки пролились на его душу раскаленным железом. Он понятия не имел, что творится у нее в голове, но ему было ясно, что девочка ответила на один из его вопросов. Кем она хочет стать, когда вырастет? Джен Лин повернулся назад. Ему показалось, что с его плеч упал тяжелый груз, и напряжение покинуло тело. «Я пойду работать в полицию и буду ловить плохих людей», — хрипло повторил он и улыбнулся. Потом поднял голову и поглядел на отражение маленького Джана в зеркале заднего вида. Тот смотрел на него, и в его глазах горела решимость. Джан Линь подался вперед и коротко произнес Юнхай, мы идем на помощь. В раскаленном цеху все замерло без движения. В воздухе повисло тяжелое молчание. Обе стороны тщательно продумывали свой следующий шаг. Пока нападавшие планировали новую атаку, Фанмус сосредоточился совсем на другом. Больше всего его волновала безопасность девочек. Шёпотом он спросил ту, которая выскочила из ковша, «Где остальные?» Ужас последних часов не прошел для девочки даром. Сначала она просто смотрела на него с лицом залитым потом и слезами, а потом затряслась всем телом. Наконец ей удалось пробормотать. «Я не, не знаю», — она сглотнула. «Мы все разбежались в разные стороны» городной. фанму скрипнул зубами единственным выходом из цеха помимо главных дверей были окна но они находились на высоте добрых двух метров от земли даже если он доберется до девочек вряд ли ему удастся вытолкать их в окна так чтобы никого не пострелили в процессе пока он мог только молиться чтобы нападавшие не наткнулись на них раньше него спустя минуту положение стало еще хуже без предупреждения в воздухе загремели выстрелы пули ударялись о металл и бетон рядом с фанму он инстинктивно съежился за своим прикрытием но быстро понял что они не пытаются его застрелить это был обманный маневр. между выстрелами фанму услышал как в цех ворвались двое нападавших он ничего не успел сделать и они пробежали мимо теперь полицейский не мог выстрелить в них фанну сделал глубокий вдох и приготовился. «Надо остановить их прежде, чем они найдут девочек». Он выдохнул и выглянул из укрытия. И тут же мимо его лица пронесся рой пуль. К этому грохоту прибавился человеческий крик. Одна из девочек завизжала в панике. Потом в какофонии прогремел мужской голос. Он показался Фанму до странности знакомым. «Выходи, сдавайся!» Или я ее застрелю? Фанму выругался себе под нос. Его обхитрили. Если он сдастся, его без сомнений убьют. Но если нет, не будет же он сидеть и смотреть, как девочку застрелят. Шевелись! Мужчина подкрепил свой приказ металлическим щелчком курка. Девочка снова закричала, теперь уже в отчаянии. Выбора не оставалось. Фанму вышел из укрытия. Он сразу понял, где слышал этот голос. Говорил Джин Йонгу. Управляющий отеля Бэй Сити держал Тьян Сяо за волосы одной рукой, а второй прижимал к ее виску дуло пистолета. Ты! Джин Йонгу, похоже, не верил собственным глазам он никогда не подумал бы, что тот спокойный, даже немного неуклюжий полицейский, с которым они встречались в городском департаменте, решится пойти на подобную операцию в одиночку. Но это не имело значения, от него следовало избавиться. «Брось оружие!» — он прижал дуло еще сильнее к виску Тьян Сяо. «Сейчас же!» Бросив последний взгляд на девочку, безжизненно обвисшую в руках у Джин Йонгу. Фан Му со вздохом уронил свой пистолет. Как только тот упал на пол, трое других нападавших, которые не были ранены, встали из укрытия и окружили его. С холодной улыбкой Чин Йонгу прицелился в Фанму. Полицейские? Все они одинаковы. Когда доходит до дела, дурацкие представления о героизме и самопожертвовании становятся для них ахиллесовой пятой. Черт! «Да если б Дин Сучен не наплевал на все, лишь бы спасти ту девчонку, Люлю, -лю, то до сих пор был бы жив и оставался бы занозой в заднице. А еще, если бы он не вмешался и позволил её убить, мы сейчас оказались бы в полном дерьме», промелькнула следующая мысль. Джин йонг искренне не понимал, что доброта — это сила, а не слабость. «Полиция!» «Бросить оружие!» Эти слова словно гром прогремели на весь цех. Джин Йонгу автоматически развернулся на звук. В помещение ворвались двое мужчин. Первым бежал тот, которого по инициативе Джин Йонгу отставили от службы за подделку записи с камеры наблюдения. После секундного шока Джин Йонгу поднял пистолет и прицелился в новую мишень. Он не заметил, как Фан -му бросился на него сзади и ударил головой в спину. Двое мужчин и девочка покатились по полу цеха. Фанму колотил Джин Йонгу кулаком, другой рукой он отталкивал от него Тьян Сяо. «Быстро прячься!» — крикнул он ей. Девочка кинулась бежать. Ударом Фан Му выбил пистолет из ладони Джин Йонгу, и тот отлетел в сторону по полу. Продолжая бороться, он заметил, что Джен Лин отбивает атаку другого нападающего. Вцепился в его пистолет и держал изо всех сил. Заблокировав очередной удар Джин Йонгу, Фанму крикнул через плечо «Джен Линь!». Он подтолкнул к нему ногой пистолет, тот скользнул по полу. Джен Линь отбросил нападавшего, развернулся, подхватил оружие и дважды выстрелил. На секунду его противник замер на месте, а потом рухнул на землю. В другом углу цеха маленький Джан сражался с еще двумя преступниками. Один из них успел достать пистолет и выстрелить. Пуля заставила тело маленького Джана взлететь на воздух, а потом упасть. Нападавший приставил к его голове пистолет и уже готовился спустить курок, когда услышал сверху звон бьющегося стекла. Он инстинктивно развернулся, но было поздно. С дождем осколков, словно из ниоткуда на него прыгнула какая-то тень, повалив на землю. Это был Юнхай. Для Фанму все эти события слились в общий хаос. Он продолжал бороться с Джин Йон -гу. Измученный долгим пешим походом, смертельной схваткой в пещере и тяжелым спуском с горы, молодой человек не мог долго сопротивляться полному сил противнику. Очень скоро его хватка ослабела. Джин Йон воспользовался этим и сильно ударил Фанму в грудь. Однако добивать не стал. Как только профайлер отступил на шаг, Джин Йонгу развернулся и побежал. От двери посыпались пули, прикрывая его отход. Стрелял тот мужчина, которого Фанму до этого ранил в ногу. Во время драки он подполз к выходу и теперь открыл огонь. Фан Му пригнулся, и они вместе с Джен Линем потащили раненого маленького Джана за кучу форм для отливки. На другом краю цеха Юнхай спрятался за колесным приводом с отбитым у врага пистолетом в руке. Его противник так и лежал на полу, стонал и утирал с лица кровь. Оказавшись в безопасности, Фан Му сделал глубокий вдох. Когда несколько часов назад он вступил в пещеру, то практически не рассчитывал выйти оттуда живым. Последние события казались ему нереальными, но, возможно... «Возможно. Они все таки выберутся из этой переделки». «Как вы меня нашли?» Джен Линь, похоже, его не услышал. Он тяжело дышал, его лицо было бледным. И не сводил глаз с маленького Джана. Молодой полицейский лежал на полу, зажимая правой рукой красное пятно, быстро расползавшееся у него на животе. Кровь струилась у маленького Джана между пальцев. «Рана тяжелая! торопливо спросил Фанму. «Я в порядке». Это стоило ему последних сил, но маленький Джан сумел сесть. Он обхватил руками живот. «Пуля прошла насквозь. Жить буду». Охваченный чувством вины, Фанму смотрел, как бледное лицо маленького Джана сморщилось от боли. «Мне так жаль! Спасибо! Огромное вам спасибо!» Фанму не знал, что сказать. «Да заткнись ты, ради бога!» — рявкнул Джен Линь. «Где девочки?» Профайлер кивнул в сторону форм для отливки, потом окинул взглядом цех. Справа от себя он увидел ковш, из него торчали дрожащие детские ноги. К счастью, стенки ковша были достаточно толстыми, чтобы защитить девочек от перекрестного огня. «Они там!» — Фанму указал на ковш. «Пока что в безопасности!» «Кто они такие?» — спросил Джан Линь, отрывая от рубашки лоскут, чтобы перевязать маленькому Джану Рану. «И что тут вообще происходит?» «Дело старого Сина оказалось связано с международной торговлей людьми. Эти девочки — жертвы преступников. Их держали в пещере хвост дракона», — ответил Фанму, пытаясь говорить как можно короче. «Я подслушал, что за этим стоит некий начальник Льян». «А-а-а...» Джен Линь с маленьким Джаном обменялись многозначительными взглядами. «Значит, правильно, мы ввязались в драку». Повернувшись к Фан Му, широко улыбнулся. Его глаза засветились. Быстро проверив пистолет, он сказал. «Я уже вызвал подмогу. Их осталось трое, нас тоже. Я, ты и Юн Хай». Маленький Джан попытался подняться. «А ты смирно, не шевелись». джан Линь властным жестом прижал его к земле. Мы с ними легко справимся. Он сделал паузу и выпрямил спину. Надо вытащить девочек отсюда. В этот момент Юнхай выкрикнул с другого края цеха. Босс! Джен Линь повернулся в его сторону и увидел, что тот показывает на потолок у них над головами. Фанму Му поглядел туда же, и его глаза в ужасе распахнулись. Ковш, в котором прятались девочки, оторвался от пола. Цепь, свисающая с одного из кранов, тащила его вверх. Фанму вскочил на ноги, но только он пошевелился, как град пуль ударил в формы, за которыми они прятались, с громкими металлическими щелчками. Фанму рухнул назад. Пуля пролетела ровно в том месте, где за миг до того находилась его голова. В отчаянии он повернулся к Джен Линю. «Что теперь делать?» Девочки в ковше поняли, что происходит, и начали кричать. Спустя несколько секунд их крики стали еще громче. Фану стиснул зубы и выглянул наружу. Ковш начал раскачиваться, наклоняясь и грозя выбросить девочек. Те отчаянно цеплялись за края, но по одной падали в большую форму под ковшом. Положение ухудшалось стремительно. С громким ревом вспыхнули печи. Фанму ощутил, как от страха все сжалось у него внутри. Враги добрались до пульта управления машинами. Джен Лин схватил Фанму за руку и громко спросил. Что происходит? Фанму, трясясь всем телом с трудом, сумел выдавить. Они в форме, жидкая сталь, их сейчас... Хотя Фанму говорил невнятно, Джан Линь сразу понял, и его зрачки расширились. Бесценные секунды утекали, они молча глядели друг на друга. "Ублюдки!" выкрикнул наконец Джан Линь, поднимая пистолет и готовясь встать. Но подняться ему не удалось. Как только его голова показалась из укрытия, на нее обрушились пули, заставив полицейского снова скорчиться за грудой форм. Их загнали в угол. Фан -Му отчаянно заставлял себя думать. Он должен вытащить девочек из формы, или их зальет кипящая сталь температурой полторы тысячи градусов. Ковш сдал громкий металлический щелчок и перестал подниматься. Теперь он навис над одной из печей. С ревом раскаленная до красна кипящая жидкая сталь потекла в его раскрытую пасть. Джен Линь поглядел вверх. Грудь полицейского бурно вздымалась от охватившего его ужаса. «Юнхай, стреляй!» Он вскочил на ноги и открыл огонь в направлении входа. Юнхай выскочил из укрытия и тоже начал пальбу. Нападавшие палили в ответ. Когда огонь стих, двое мужчин у входа были изрешечены пулями. Спотыкаясь, оба сделали еще по шагу вперед, а потом замертво упали на землю. Пуля зацепила Дженлини за щеку, оставив длинный кровавый след. Юнхай ранили в правую руку, но это их не остановило оба полицейских побросали пистолеты с пустыми обоймами и ринулись к центральной платформе Фму уже подбежал к форме для отливки он запрыгнул на платформу и посмотрел вниз на девочек положение казалось безнадежным Дно формы представляло собой полукруг диаметром около трех метров проблема заключалась в глубине Не меньше четырех метров. Девочки толкались внутри, пытаясь дотянуться до края, но руки их были слишком далеко. Фанму поднял глаза. Ковш уже наполнился кипящей сталью. Теперь он медленно двигался по рельсам, неуклонно приближаясь к платформе. Терять время было нельзя. Профайлер спрыгнул в форму, присел на корточки возле стены и подсадил первую девочку себе на плечо. Потом подтолкнул ее вверх. Еще! крикнул ему Джанлинь. Выше! Ноги у фанму тряслись, но он продолжал тянуться к краю. Девочка скользила вверх, но этого было недостаточно. Джанлин лег на живот у края платформы, пытаясь ухватить ее за руки, однако расстояние оказалось слишком велико. Стиснув зубы, Фану продолжал толкать. Он не видел, что происходит у него над головой, но вес девочки у него на плече подтверждал, что она еще не дотянулась до Джен Линя. Разум молодого человека метался в поисках решения. Драгоценные секунды истекали. Внезапно над Фанму и девочками нависла тень. С громким стуком сначала один, потом второй, а потом и третий полицейский попрыгали внутрь формы. Теперь на дне собралось восемь человек, и пространства для маневра почти не осталось. Дженлин оттолкнул одну из перепуганных девочек в сторону, без слов присел на корточки и хлопнул себя по плечу. «Фанму, забирайся!» Ты ты уверен заколебался профайлер кончай болтать давай выкрикнул дженлин другого пути нет ну уже шевелись. скрипя зубами фанму забрался на плечи дженлиня. со стоном тот поднялся на ноги и подтолкнул фанму к краю платформы. Потом схватил одну из девочек и поднял ее над своей головой. Фанму перехватил ее и поставил себе на плечи. Дженлин едва держался. Его лицо стало багровым ноги затряслись, но он продолжал стоять. Девочка, подталкиваемая инстинктом самосохранения, подтянулась за край платформы и оказалась снаружи. Но времени радоваться не было. Над собой Фанму видел неуклонно приближающийся ковш. Дженлин, скорее! крикнул он вниз. Маленький Джан вскарабкался на плечи Юнхая, и вдвоем они образовали еще одну человеческую лестницу. Ему удалось вызволить следующую пленницу. Каждый сантиметр стоил им сил, которых у полицейских уже не оставалось, но они продолжали вырывать девочек из лап смерти, продолжали бороться. Третье, четвертое. Все пленницы были на свободе и в безопасности. Фанму больше не чувствовал своего тела. Стоя на плечах Джен Линя, он не мог сдерживать дрожь в ногах, привалился к стенке формы изнутри и протянул руку маленькому Джану, свалившемуся на дно. Ты ранен! Поднимайся первым! крикнул Фанму. Маленький Джан поднял голову и глянул на него сквозь полуопущенные веки. Потом повернулся к Джанлинию и Юнхаю. Втроем они переглянулись с усмешкой. Шевелитесь! торопил Фанму. Ковш уже остановился над ними, мощная волна жара била от него внутрь формы. Маленький Джан подполз к Джанлиню, руками обхватил его за одну ногу и толкнул вверх он Хай тоже подвинулся. Его раненая рука висела неподвижно, но он встал на колени и здоровой рукой взялся за ногу начальника. Как только ему это удалось, он тоже начал толкать. Джен Линь покачнулся. Фанму потерял равновесие и едва не упал. И только тут понял, что его толкают к краю формы. Теперь ему стало ясно, что пытались сделать эти трое. В ужасе он закричал «Нет, не надо!» «Заткнись!» — прошептал Джен Линь, удерживая на себе его вес. «С нами покончено! Втроем нам отсюда точно не выбраться!» Он с трудом хватал воздух ртом. «Я и мои братья, мы умрем вместе! Оно того стоило!» Слезы и потоки жара от медленно наклоняющегося ковша помутили зрение Фанму. «Старый Джен, прекрати!» — голос Джен Линь ослабел с каждым словом ради старого сина давай фанму попытался что то ответить но у него не было слов он больше не видел джен линя перед ним были лица Юнхая и маленького джана красные с набухшими от усилий жилами из последних сил джен линь начал считать раз два нечеловеческий рёв вырвался из глоток троих приговоренных к смерти когда они совершили свой финальный рывок Фанму почувствовал, как подлетает вверх, выталкиваемый почти непреодолимой силой. Их голоса все еще отдавались у него в ушах, когда он перевалился через край формы. Фанму был спасен. И тут у него за спиной разверся ад. Ковша прокинулся, и кипящая сталь с температурой полторы тысячи градусов хлынула в форму. Фанму распластался на животе. От немыслимого жара его кожа начала съеживаться. Он откатился на край платформы, соскочил и побежал к дверям. Он не оглянулся назад, не осмелился. Расплавленная сталь ударила в форму, воздух вокруг превратился в адское пламя, и по цеху пронесся оглушительный грохот. Потом все стихло.